Не может быть! Оба окна были открыты на улицу, глухую, все в садах, в окна пахло свежестью, весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с атаманки ноги. «Зажги огонь! И ступай скорее за извозчиком! а Найди какого порезвей!» И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы. Еще раз взглянул в зеркало, лицо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 «Салковый наводку!» Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей. Запах мокрых тополей был свеж и прян. Лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно. И зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, который ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно, в счастливое чувство готовности на все, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкий кофе, вздор, просто весна, и все отлично!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 Его деньги Он не богаче тебя И что мне ваши деньги Если б я захотела Ой, прости, так говорят только кокотки А кто ж я как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу? Он пробормотал офицерской скороговоркой При деньги не имеет значения Но ведь я люблю его А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки одним из выгодных содержателей ты отлично знаешь что далеко не забавы не игрушшка ну да я содержанка и все таки подло напоминать мне об этом легче на поворотах Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы. Вам тоже советую держаться этого правила. Словом, Он встал, я... почувствовал новый прилив той готовности на всё, с которым чался наизоводчики, прошёлся по комнате, собираясь с мыслями, всё ещё не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, а швырнул ногой жёлтоволосый куклу в красном сараване валявшуюся на ковре, сел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 Сказала она брезгливо И поправляя сзади волосы длинными пальцами Пошла из комнаты Он так крепко схватил ее за обнаженное предплечье Что она изогнулась И быстро обернувшись Еще больше раскосившимися глазами Замахнулась на него Он ловко уклонился С едкой гримасой Выстрелил